Глава тридцать 39. К Рождеству 1870 года боевые действия в Западной Европе фактически закончились. Стороны окончательно выдохлись и по негласному уговору вели исключительно вялотекущие бои на периферии. Господствующий на Средиземноморье английский флот время от времени высаживает тревожащие десанты на берега Франции. Доведутся бои местного значения в Италии и Греции. Славянские восстания на Балканах быстро угасли, без поддержки Российской империи. Благо, Александр за свое невмешательство выбил из империи Османской поблажки многострональным сербам и болгарам. Поблажки эти остались исключительно на бумаге, но на большее никто и не рассчитывал. Главной задачей русского императора в данном вопросе, судя по всему, была остановка карательных отрядов турецких башебузуков на славянских землях, и она выполнена. Негласное перемирие уверенно шло к шаткому миру. Сторонам конфликта нужна передышка. Надорвались. Россия слишком много хапнула, и теперь старательно осваивает территории. В общем-то, получается. Но какая-то отдача пойдет не ранее, чем лет так через пять. А ресурсы исчерпаны уже сейчас. Золото, порох, снаряды, амуниции и провиант. Всего осталось по минимуму. Схожая ситуация у Австрии, бросившей все силы на подавление польских сепаратистов и приведение новых земель к единому знаменателю. Забавно. Теперь поляки, ненавидевшие москалей, ненавидят русских еще больше, именуя предателями. Во Франции дела обстоят довольно грустно. Колонии бы удержать, коль уж откусывать их стала не только Англия, но и Голландия с Испанией. Экономика метрополии, в общем-то, в порядке, но для защиты колоний нужен флот, солдаты, вооружение. И все это отрывается у французов с мясом. Если уж французские буржуа начали протестовать, испугавшись резкого падения уровня жизни, то что говорить о рабочем классе? Настроение вполне революционное, и от баррикад парижан останавливает только тот факт, что война ведется с исконным врагом – Англии. Терпит. Великобритания тоже испытывает проблемы. Несмотря на морские победы над Францией, на материке дела обстоят куда более скромно. Отдельные успехи у десанта в Италии, Греции и на Балканах в наличии, но закрепиться в промышленно развитых регионах не вышло. Не вышло и разрушить таковые у противника. Отдельные успехи выглядят скорее комариными укусами. Все бы ничего, и англосаксы, пожалуй, выстояли бы. Только вот оказалось, что без торговых связей с материком экономика острова забуксовала. Большую часть промышленных товаров Англия производит сама, но вот руда, лес, пенька... Перечислять можно долго, а запасы на складах не бесконечно. Неплохим козырем оказались и волнения в Британской Индии. Русский след виден невооруженным глазом но поскольку русских агентов не предъявлено, то Александр изобразил возмущение. Ответ русского императора составлен в духе «а пошли бы вы», сильно поразив не только британцев, но и представителей иных европейских стран. Ранняя поговорка, что позволено Юпитеру, не дозволено быку, как нельзя лучше относилась к Британской империи и отчасти Франции с Австрией. Латинское крылатое выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным. Россия же, несмотря на некоторые взбрыки, вела себя подчеркнуто корректно на дипломатическом поле, прогибаясь, когда можно и нельзя. Причин для такого поведения хватало, разумеется. Начиная от возможности легко перекрыть сухопутные и морские границы большой соседки, максимально осложнив торговлю. Господствовавшие в море Англия с Францией вполне уверенно диктовали остальным свою волю. Сопротивление каралось выключением из морской торговли что очень болезненно сказывалось на экономике. Изменилась ситуация, изменилось и поведение русских дипломатов. Россия больше не заперта в маркизовые лужи. «Все никак не могу понять!» Спросил изрядно нетрезвый Патрик с видом знатока цедивший шнапс на травах. «Чем же тебе генеральский чин не угодил?» «Статус, опять же! Статус! А нахрена он мне?» Сорвался Алекс. «Писатель, драматург, изобретатель! Мало!» С президентами знаком, при европейском дворе принят. Людвиг тема отдельная. Но неужели ты думаешь, что меня не приняли бы при русском или французском дворе? Приняли бы. Качнул головой Патрик из за лихваски опрокинул в себя стопку. Но чин генерала как-то солидней. За да Людвига понять можно. Чем больше будет кричать о заслугах его людей, тем больше преференций выбьет после победы. Солидней. устало фыркнул попаданец, у которого будто батарейки вытащили. А кому она нужна солидность солидности эта? «Рамки, понимаешь?» «Нет». Ф, пока я был просто писателем, инженером и полковником, я мог выбирать манеру поведения и круг общения. Все-таки полковником я был не настоящим Да ты и сам знаешь, как к офицерам из колонии здесь относятся. Волонтерский полковник, оно вроде как офицер, но вроде как и не совсем. Спокойно люди относились, без ажиотажа. Кадровые меня многие недолюбливают. Ты даже представить себе не можешь». «Да чего, не могу» сказал друг с привязчивым акцентом юга, тягучим и немного гнусавым. Еще как могу? На что, сильно хорошо относились выпускники Вестпоинта к Ирлашкам, да и джентльмены из хороших семей, получившие палеты по праву рождения, не сильно от них отставали. Здесь так же, по-другому, но не лучше, меня нас терпели, потому что знали, что мы волонтеры, что мы не настоящие офицеры. Любой новоиспеченный офицерик из местных считал себя как минимум ровнее мне. Выручало мое писательство и прочее. Вроде как развлекается творческий человек. А теперь все, генерал. Да еще и чин получил от настоящей страны. А теперь завистников покорежат. Засмеялся Патрик. Пока их покорежат, они меня покорежить успеют. Мрачно отозвался Алекс. Или ты не догадываешься, какие неприятности могут доставить искренние завистники? Не настоящие враги, а именно людишки. Укусить, пустить слушок. И что теперь, всех подозревать? Людвиг мне палеты генеральские навесил, по политическим мотивам. Не он один так поступил, понятное дело. Никогда чины и ордена не раздаются так щедро, как после победоносной войны. А тут еще и необходимость выпятить заслуги именно своих людей. Только я не кадровый военный, чужак, да еще и актеришка. Об этом я не думал, помрачнел Ирландец. Ха! Факадан дотянулся до графина, не вставая с кресла, и налил себе шнапса. Вот и Людвиг не подумал. За него подумали. Есть и другие проблемы с генеральским чином. Я ж теперь в своих действиях ограничен. Рамки? Кажется, я начинаю понимать. Жить теперь придется в мундире, да еще и застегнутом на все пуговицы, образно говоря. В бордель по-простому не наведаешься. Морду в кабаке по пеной лавочке не начистишь. Так? Так. Ого. Сочувствую, друг. Некоторое время молчали. Гриффин вытащил сигару и раскурил, пуская колечки в сторону камина. Камин не только и даже не столько согревает комнату, но и подсушивает воздух, вентилирует его. Попробуй найти что-то хорошее в награждении, посоветовал Патрик. Не-не, понимая, что тебе вся эта слава с генеральскими палетами до задницы. Теперь понимаю, но Ира точно на пользу пойдет, да и социалистическому движению в целом. Только этим себя и утешаю, мрачно сказал Факадан, отслетовав другу стаканом. Но проблема в том, что это и изобронзоветь можно. «Слишком многие меня начнут прижизненным памятником воспринимать со всеми этими чинами-орденами. Вместе со славой одного из отцов-основателей Ира опасно может получиться. Придется либо где-нибудь инкогнито жить, либо, напротив, выбирать столичную жизнь, где таких памятников пруд пруди. Это опять-таки сужает выбор круга общения. Да еще как! Представь, как теперь будут воспринимать меня в рабочих кварталах. Может и хорошо, но уж точно не как своего». Патрик задумался откинувшись в кресле и машинально укрывшись пледом от потянувшегося зимнего сквознячка. «Да», — нехотя сказал ирландец, «попробовал себя на твое место поставить, так аж волосы на заднице дыбом. Круг общения вовсе уж ограниченный получается. В кабак по-простому не зайдешь. Да и поведение. Охо, Вот-вот. А с этими новыми орденами я на рождественскую ель похож. Мне даже цеплять их на себя не надо. Достаточно фотографий в газетах, и все. Я уже памятник». Получил Владимира второй степени с мечами от русских. За военные заслуги от Баварии. От Австрии снова Марии Терезия, но уже Командорский крест. От Саксонии рыцарскую степень святого Генриха. Медалек несколько от мелких союзников. При штурме Берлина ты и правда отличился? Хмыкнул Патрик. Все заслужено? Да и ребятам в Кельтике хорошо перепало. Мне он тоже, как честному и неподкупному журналисту, за свое временное и беспристрастное освещение событий. Помельче награды, но сам факт. Мне вот, например, приятно. Хотя не отвечай, понимая, что мы в разных ситуациях оказались. Выпили. Алекс немного подымил на пару с другом, обсуждая достоинство алкоголя и табака, попутно зацепив колониальную политику. Хочешь интересные новости? Весело спросил журналист, немного заплетающимся языком, раскрасневшийся от алкоголя. Только учти, это пока не подтвержденные данные. Давай. Благосклонно кивнул такой же нетрезвый Факадан. Знаешь же, что у Франции проблемы в колониях? В том числе и потенциальных, вроде Мексики. Солдат не хватает и... Что бы ты думал? Наполеон принял решение о вербовке негров в конфедерации. Да ладно. Алекс аж привстал, едва не расплескав содержимое стакана. Точно тебе говорю. Со дня на день уже официально подтвердит. Наши? В смысле, не только ирландцы, но и белые вообще к нему не особо записываются. Даже креол из Луизианы его как своего не очень-то воспринимает, Тем паче его планом захват Мексики. «Нахрен такой беспокойный сосед!» «В точку! И получается, что народу у него немного, а аппетиты ого-го какие! Хорошие солдаты во Франции сгодятся! Ну и Мексику хочется удержать! Вот негров и...» Сомнительное решение. «Да, вояки из них еще те!» Согласился Патрик, хохотнув. «Вояки-то ладно, всяко не хуже мексиканцев. Все хоть и по-храбре в целом и с оружием плавчей управляются, но у мексов с дисциплиной проблемы, а черные хоть какое-то понятие имеют о дисциплине. И об армейской структуре. Тогда что не нравится? Удивился Гриффин. Наполеону солдат? Конфедерация, отсутствие негров. Всем хорошо. Конфедерация в целом хорошо, согласился Алекс. Общество станет монолитней. Против черномазых я ничего не имею. Но они такие раздражитель для общества. Да ты и сам знаешь. Они-то воевали или работали. А их дети? Думаешь, примут их белые на равных? Ой, вряд ли. Не примут, мотнул головой Патрик после короткого раздумья. Получше будут относиться, чем раньше. Но заровни держать не станут. А, понял. Одни будут видеть в них всего лишь черномазых. Другие будут обижаться на кастовость общества. Да, проблемки те еще. Детям и внукам расхлебывать. Я о Наполеоне думаю. Продолжил Алекс. Либо это какая-то хитрая многоходовка, либо французский император изрядно зарвался. Сам посуди. Теперь ведь проще будет привести черту «мы и они». Так ведь? Черт! А ведь верно же! Опираясь на негров, он показывает мексиканцам, что относится к ним, понятно, как относится, хуже, чем к черным. У нас, в смысле, у кельтов и конфедерации, тоже негров не слишком любят. Не может не понимать. Или может? Это Наполеон, развел руками Факадан. У него рядом с гениальными идеями соседствуют глупейшие авантюры. Выпьем?